310. -е. Гуру Подъем всегда характеризуется трудностями и препятствиями. Чем больше их преодолевается, тем победнее восхождение. Земная жизнь дает совсем не для того, чтобы сломиться духом под ее тягостями, а наоборот, чтобы духом окрепнуть в неустанной с ними борьбе. И велика заслуга духом поникнуть и, омрачившись, распространить заразу на всех и на все. но выстоять им вопреки будет победой и кратчайшим путем сближения с нами. По-человечески очень хотелось бы освободиться от них, но предположим, что это удалось, что нет ни забот, ни препятствий, что тихо и мирно вокруг, и не с чем бороться, и не о чем дух закалять. Это благополучие хорошо на данный момент, но если оно станет постоянным, то, как всегда, с возрастанием духа. Сказано, что возрастание Духа нуждается в отягощении обстоятельствами. От этого никуда не уйти. Или безотказно это принять или же отказаться от продвижения. Пора принять без оговорок и уклонений владыки слова. Тогда можно сделать шаг следующий. Радоваться каждому отягощению, как возможности, даваемой учителем для более быстрого подъема. Каждая трудность — возможность для возрастания Духа. Каждое препятствие требует, чтобы духом подняться над ним и его перерасти, то есть стать сильнее его.